Понедельник, 7 июля, 18 часов 43 минуты. Настроение внутри баррикады было тем временем такое же неспокойное. Переговоры с противником вроде бы увенчались победой, штурм сорвался и все осталось как было. Но прошли они как-то неприятно, а закончились и вовсе странным каким-то пшиком, и удовлетворение поэтому не принесли, а только усугубили тревогу. Объяснить себе, что именно не так, защитники вряд ли смогли бы, и все-таки чувствовали, что сглупили, попались на какой-то трюк, и даже трофейную печеную фасоль разбирать никто не спешил. Она так и стояла на асфальте, нетронутой картонной пирамидой, как троянский конь. Таксист из Андежона склонился над коробкой тещиной закуски и заглянул внутрь. Жалкое это продуктовое подношение было оскорбительно. Более того, задумано как оскорбление. Именно поэтому беловолосая чиновница не взяла воду. Это был не обмен, а плевок. Снисходительная подачка. всё испортилось, вдруг и перепуталось, так что ничего сейчас делать было уже нельзя, чтобы не испортить еще сильнее. Он только не мог понять, когда это произошло и где он ошибся, и что теперь сказать людям. Вместе с женщинами и детьми их было здесь сорок восемь человек, и выходило, что не делать совсем ничего нельзя тоже. За спиной у него покашляли, как будто он задерживал очередь. Оглянувшись, таксист увидел немолодого горбоносого бакинца и его русскую жену с голыми плечами. Лицо у нее опять было такое, словно она вот-вот назовет ему адрес и прикажет выключить музыку. — Мы передумали, — сказала женщина. Мужа она крепко держала под руку. — Мы хотим уйти. Нам же можно уйти? — Дорогой мой, — сказал бакинец ласково. «Не обижайтесь, но мы и правда пойдем». Таксист отвернулся к коробке и вытащил банку, сырую и скользкую, как лягушачья кожа. За ней вторую. В стекле колыхалась бурая томатная жижа. «Алик, позови девочек», — сказала женщина. «Таксист распрямился». и первую банку почти насильно, без слов, вложил ей в руки, а другую отдал профессору, и оба растерянно взяли. Юный водитель «Газели» сидел на корточках у бывшей своей машины и не делал ничего. Он понял, что случилась какая-то неприятность, но боялся помешать и просто ждал, когда его позовут. Поэтому и не забирался в кабину, чтобы не пропустить момент, когда он понадобится, и сразу быть под рукой. Тем более, что кабина ведь тоже была теперь не его. Вдруг туда было уже нельзя. Ему понравилось вместе со всеми двигать машины, а еще больше раздавать из кузова воду. Это было важное дело, и очень хотелось сделать что-нибудь еще такое же полезное. Он даже думал было подойти к своему храброму другу из Андижона и напомнить, что он здесь и готов, но не решился. И даже когда андижонец открыл коробку с едой, юный газелист вскочил было на ноги, но остался на месте, чтобы не выглядело так, словно он торопится первым получить свою порцию. И решил подойти попозже, когда все соберутся, и себе никакую еду, конечно, не брать, а просто помочь с раздачей. И тогда, — думал он, — Все опять станет хорошо и как надо. Но люди собирались медленно, как будто были не голодные. А многие не пошли вообще. И хорошо не становилось. «Знаете, вы оставьте себе, нам не нужно», — сказала женщина из белого Ниссана и протянула консерву назад. «Мы уходим». Маленький темнолицый фанатик, разумеется, не услышал и даже не взглянул на нее, как и три часа назад, когда велел накрыть ее пиджаком. Она стояла с идиотской банкой в руке в открытом своем платье среди молодых бородачей в спортивных костюмах и чувствовала себя голой. А на самом деле была невидима, причем с самого начала, и поняла вдруг... что могла бы и правда раздеться хоть догола и пройтись колесом или присесть и помочиться, и что уйти она тоже могла сразу, еще тогда. Но в этом случае выходило, что пиджаком она накрылась сама, и сама же заперла себя с дочерьми в грязном автобусе, и никаких страшных старух тоже не было. И страх, и стыд были ее собственные. И молча унести их с собой оказалось так же нельзя, как и паршивую банку фасоли. — Нет, ты посмотришь на меня, — подумала она, отталкивая ближайшего бородача. — Ты посмотришь! И похлопала темнолицело по плечу. — Эй, слышите? Вот, заберите! Седой антижонец, который примерно в семь утра сегодня перестал быть таксистом, с безнадёжным рейтингом 3,9, чуркой и невидимкой по имени Эй, но так и не чувствовал почему-то свободы и радости, наконец раздал первую коробку омерзительной фасоли и как раз открывал вторую, сам уже не понимая зачем, и вдруг ощутил у себя на спине чужую руку. Как если бы все еще сидел за рулем, и ему велят сейчас ехать побыстрее или сунут полтинник на чай. — Эй! — повторила русская, и похлопала снова, нетерпеливо, открытой ладонью, как хлопают лошадь или собаку. Он выпрямился. Медленно, очень спокойно. Собираясь предложить бакинскому профессору, чтобы тот забрал, наконец, свою жену и отправился с ней куда пожелает, хоть в одну сторону, хоть в другую. Но увидел не бакинца, а молодую чиновницу с белыми волосами. Та стояла возле серебристого опеля, будто никуда и не уходила. Не пыталась пройти за периметр, а просто стояла там и ждала, как если бы не хотела никого отвлекать. Однако он тут же с отчетливой ясностью понял, что делать ему больше ничего не надо. Совсем. Даже раньше, чем заметил ружья. Русская с голыми плечами продолжала еще говорить что-то быстрое и сердитое, но это было уже неважно. В голове у него стала тихая игулка, как под водой. Он отряхнул руки, но вверх поднимать не стал и просто пошел к баррикаде. Как и доктор получасом раньше, анди вспомнил, что всё это однажды уже случилось. Незваная великанша в мужской одежде появилась на этом же самом месте между опелем и автобусом, И он также заметил ее первым, только в тот раз побежал к ней, а теперь шел медленно, потому что торопиться больше было некуда. И хозяйка белого Ниссана в испачканном платье с разбитым коленом и пятнами на щеках пошла следом, чтобы заставить его обернуться — он ведь так и не обернулся — и уходил нарочно, чтобы она так и осталась со стыдом своим и страхом и вонючей печеной фасолью. Через десять шагов андежонец разглядел за ружьями лица. Неуверенные, испуганные, как раз те, с какими стреляют от страха. От того, что хрустнула ветка или взлетела птица, или чтобы все поскорее закончилось. «Уходите!» — сказал бы он, если б хотел еще разговаривать. — Забирайте своих и идите, а нас оставьте в покое. — Нет, — сказала бы женщина, у которой теперь были ружья. — Мы не все тут закончили. — Вас целый тоннель, разве мало, — мог бы сказать он. Это прозвучало бы жалко, как будто он просит. — Мы подвинем машины и вас пропустим. А здесь... «Наше место». «Нет, не ваше», — сказала бы женщина. «И машины не ваши, и автобус». «Вы не поняли. Торга не будет. Все придется вернуть. Воду тоже. Я скажу, куда принести». У нее оружия не было. На таком расстоянии оставалось пятнадцать шагов, одиннадцать, девять... Он видел уже каждую мелочь — пустые спокойные руки, бледные глаза, белые брови и ресницы, вену на мясистой шее и тугую пуговицу под грудью, на которой держался пиджак. Женщина тоже услышала разговор, который между ними не состоялся, поэтому чуть откинула голову и улыбнулась. И при виде этой сытой улыбки он почувствовал, наконец, ту самую потерянную свою свободу и облегчение, и радость. Бросился вперёд и прыгнул. И успел увидеть даже, как тяжелое белое лицо меняется, теряет снисходительную спесь, и на секунду на нём проступает обычное, испуганное женское Когда раздался выстрел, оказалось, что его не ожидал никто и меньше всего новоиспеченные ополченцы, бывшие недавно заложниками. Им обещали, что стрелять не придется, что дробовики — декорация, инструмент кризисной дипломатии, и все разрешится мирно и быстро, поэтому никто из них не стрелял. даже когда маленький темнолицый человек, похожий на сердитого буддистского монаха, завизжал вдруг и попытался взобраться на опель, никто. Они ведь согласились только взять ружья, а стрелять не соглашались. Для такого нужно было гораздо больше времени. И все-таки сердитый человек был мертв и лежал теперь на спине, разбросав короткие руки и ноги. И вот так Лёжа выглядел ещё меньше ростом и совсем не опасно, как будто не бежал только что на ружье, крича искались, а просто упал с крыши. Были у него пыльные ботинки с неровно стоптанными подошвами, а из кармана брюк выкатилась мелочь. Над ним стояла полная блондинка в цветастом платье, И светлое это платье, спереди все было забрызгано бурой томатной кашей из разбитой банки. Фрагменты стекла, перемешанные с фасолью и помидорами, стекали по подолу и тяжело шлепались вниз. Блондинка, теперь они ее вспомнили, опустила голову и попыталась стряхнуть жирную массу со светлой ткани с досадой. как делают люди, когда их облили супом. А потом подняла к глазам перепачканную ладонь, нахмурилась и неловко боком рухнула на асфальт. А от автобуса уже бежал ее седой горбоносый муж, и на локте у него болтался розовый девичий рюкзак «Хеллоу Китти» с пушистым белым помпоном. Бежал он неожиданно быстро для такого немолодого крупного человека и кричал громко на одной ноте а а а а а а, -а, -а, -а, -а Рот у него был открыт широко и криво, и казалось, будто он смеется. На бегу он едва не сбил с ног мальчишку, водителя «Газели», который споткнулся и потерял шлепанец, но не тот, ни другой этого не заметили. И дальше бежали оба — высокий старик и мальчик в спортивных штанах и одном тапочке, как два последних солдата к вражескому окопу. А кроме них не побежал никто. — Не вздумай! — сказала женщина из Майбаха маленькому охраннику и вцепилась ему в плечо. — всё «Я сказала всё И рука, и голос у нее заметно дрожали. Охранник не послушался и пистолет не опустил. «Не вижу его», — сказал он сквозь зубы. «Куда он делся?» Смотрел он поверх бегущих и нервно по птичи вертел головой. Но человека с разбитым лицом и правда нигде не было.